«А откуда же тогда название страны? Это самое полигамия!» Тут только до Тартары надошло озорство великого насмешника Экскурбаньеса, и он так и покатился со смеху. «Ваш муж над вами подтрунивал, моя крошка! Страна называется не полигамия, а полинезия, что значит группа островов, и опасного для вас тут ничего нет!» Сколько смеху было потом в Тарасконе! Между тем дни шли за днями, а писем от эмигрантов не было. Были только телеграммы, которые герцог пересылал в Тараскон из Марселя. Телеграммы эти, вспехи, посылавшиеся из Адена, из Сиднея во время остановок Фарандолы, отличались чрезвычайной сжатостью. Впрочем, тут не было ничего удивительного, если принять во внимание тарасконскую лень, Собственно говоря, зачем писать письма? Достаточно телеграмм, а телеграммы, которые регулярно печатала порт тарасконская газета, неизменно содержали в себе добрые вести. «Путешествие чудесное, море, как зеркало, все здоровы!» Для поддержания энтузиазма больше ничего и не требовалось. Наконец однажды на первой странице газеты появилась следующая телеграмма, как всегда пересланная из Марселя. «Прибыли в порт Тараскон». Торжественный вход в гавань. Дружба с туземцами, вышедшими встречать на пристань. На ратуше развивается Тарасконский флаг. В кафедральном соборе отслужен молебен. «Все готово! Приезжайте скорее!» Под этим была напечатана продиктованная самим Тартареном восторженная статья о новом Отечестве, о молодом городе, о явной милости Божией, о знамени цивилизации, водруженном на Одесной земле, о будущем, открытом для всех». После этого никто уже не колебался. Облигации нового выпуска по 100 франков за гектар раскупались так же ходко, как раскупаются свежие булки. Третье сословие — духовенство, дворянство. Весь Тараскон хотел теперь ехать. Переселенческая лихорадка, помешательство на переселение хватили весь город, даже самые упрямые, вроде Костыкальда, самые равнодушные и недоверчивые из тарасконцев, и те превратились в самых ярых сторонников заморской колонизации. Всюду с утра до вечера полным ходом шли приготовления. Ящики заколачивались прямо на улицах, заваленных соломой и сеном. Слышались непрерывные стукотня молотков. бодро настроенные мужчины работали в одних жилетах, напевали, насвистывали и, передавая друг другу инструменты, обменивались шутками. Женщины укладывали свои наряды. Белые отцы — дароносецы, малыши — игрушки. Судно, зафрактованное для Тарасконского высшего общества и окрещенное «Туту» «Пам-пам!» — так все в Тарасконе называют «тамбурин». Представляла собой большой пароход, и вести его взялся тулонец «Скрапушина» — старый морской волк. Погрузка должна была состояться в самом Тарасконе. Для корабля с такой небольшой осадкой Рона была достаточно полноводна, и он свободно дошел до Тарасконской набережной, но самая погрузка заняла целый месяц. Матросы расставляли в трюме бесчисленные ящики. Будущие пассажиры заранее устраивались в каютах. И с каким увлечением, с какой предусмотрительностью друг к другу каждый старался быть полезным и приятным для своих спутников. Это место вам больше подходит? Сделайте одолжение. Эта каюта вам больше нравится? Пожалуйста. И так во всем. Тарасконская знать обыкновенно такая чеванливая. Все эти дегбулиды, дег... Кюдейли, привыкший задирать нос, держала себя теперь на равной ноге с мещанами. Однажды утром, в самый разгар погрузки, пришло письмо от отца Везоля. Это была первая почта непосредственно из порта Тараскона. «Слава тебе, Господи, мы приехали», — сообщал добрый инок. «Многого не хватает, а все же слава тебе, Господи». Ни малейшего восторга и никаких подробностей. Его преподобие упомянул лишь о короле Нигонга и королевской дочке Ликерике, прелестной девочке, которой он, Везоль, подарил нитку бисера. В заключение он просил посылать что-нибудь более практичное, нежели обычные дары пожертвователей. Вот и все. О самом порте, о городе, о том, как колонисты устроились, ни единого слова. Отец баталье рвал и металл. — Ваш отец, Везоль, растяпа! Вот тебе задам! «По приезде!» В самом деле от такого благодушного человека можно было ожидать менее сухого письма, однако дурное впечатление, которое оно произвело, потонуло в погрузочной суматохе в оглушительном шуме переселения целого города. Губернатор, иначе тартары на теперь не называли, проводил все дни на палубе туму Пампама. Заложив руки за спину, он с улыбкой прохаживался взад и вперед среди груд самых разнообразных предметов, не нашедших себе места в трюме. Котомок, подсобных алтарных столиков, грелок и с высоты своего величия поучал. — Ну куда столько, дети мои? Все это и там можно достать. Сам он бросил и стрелы, и баобаб, и красных рыбок, а взял с собой американский 32-зарядный карабин, запас фланели и больше ничего. И как он за всем смотрел, как зорко за всем следил и на корабле, и в городе, он успевал побыть и на репетициях хорового кружка, и на городском кругу, где происходили строевые занятия ратников ополчения. Эта Тарасконская военная организация, пережившая осаду Помперегуста, была еще усилена в преддверии защиты колонии от тех боевых действий, которые решено было предпринять для ее расширения. И Тартарен в восторге от военной выправки ратников часто в приказах выражал благодарность как им самим, так и их командиру Боровида. И все же по временам губернаторское чело прорезало тревожная морщина. Дело в том, что за два дня до отплытия туту-пампама ронский рыбак по имени Барафор нашел в прибрежном ивнике герметически закупоренную бутылку, сквозь все еще прозрачное стекло которой можно было различить внутри что-то вроде свернутого листа бумаги. Все рыбаки знают, что подобные находки следует передавать властям, а потому Барафор принес губернатору Тартарену таинственную бутылку, в которой находилось сногсшибательное послание. Европа, Тараскон, Тартарену. Страшная катастрофа в порт Тарасконе. Остров, город, порт — все ушло под воду, все исчезло. Бомпар, как всегда неподражаемый, пал, как всегда, жертвой своего самоотвержения». «Ради бога, не выезжайте! Пусть никто не трогается с места!» Похоже было, что кто-то созернячал. Каким чудом бутылка могла доплыть по волнам из океана и до Тараскона? И потом «пал, как всегда!» Ну разве это не мистификация? Как бы то ни было, подобное предзнаменование омрачало триумф Тартарена.